Глава двадцать Приглашение от Его Величества прибыло на рассвете следующего дня. Пергамент с золотой печатью, перевязанный шелковой лентой цвета императорского дома, конверт пах чем-то неуловимо горьким, как будто его держали в руках, сжимая от нетерпения. Дорожайшая графиня. Жду не дождусь нашей встречи. Я перечитывала эти строки, сидя у камина, пока за окном медленно светало. Буквы, выведенные каллиграфическим почерком, казалось, подмигивали мне в свете яркого пламени. И в тот же день, когда солнце уже клонилось к закату, во дворе замка появился слуга маркиза с объемистой шкатулкой в руках. Внутри на подушке из голубого бархата лежало платье. Не просто наряд, а настоящее произведение искусства. Темно-синий шелк, расшитый серебряными нитями. Мерцал словно ночное небо. К нему прилагались перчатки до локтя и диадема с лунными камнями. Достаточно скромная, чтобы и не переборщить, но достаточно дорогая, чтобы подчеркнуть статус. Я провела пальцами по прохладному шелку, чувствуя, как по спине пробегают мурашки. Отказываться было бы глупо, не только из-за положения, но и потому, что Эдуард, кажется, знал мой вкус лучше, чем я сама. Прошло еще два дня, два дня тревожных мыслей и бессонных ночей, и вот я стою перед порталом, поправляя складки платья, которое удивительно хорошо сидит, будто сшито по меркам, снятым во сне. Если бы не эти проклятые нападения нежити, если бы не необходимость достать защитные амулеты, вряд ли я когда-нибудь согласилась бы на эту аудиенцию. Даже это прекрасное платье, не стало бы достаточной причиной. Но выбора у меня не было. С изумрудным сполохом портала я материализовалась в главной приемной зале императорского дворца. Мгновение дезориентации, и вот уже мое отражение дрожит в полированном лазурном полу, будто я ступила в зеркальное озеро. Воздух здесь был иным, густым от аромата сотен горящих свечей, перебивающие легкие нотки позолоченной лепнины. Высоченные своды уходились ввысь, теряясь где-то в искусственных облаках, нарисованных на потолке. По стенам мерцали фрески с батальными сценами, оживающие при приближении. Я отвела взгляд от пронзенного копьем дракона, чья кровь капала прямо на мраморные плиты. Придворные замерли, как стая диковинных птиц. Дамы в кринолинах, похожие на распустившиеся цветы, непроизвольно прикрыли веерами полуоткрытые рты. Кавалеры в расшитых камзолах вытянули шеи, будто пытаясь разглядеть диковинную зверюшку. Мое синее платье, единственное темное пятно в этой радуге постельных тонов, сразу выделяло меня из толпы. Где-то впереди церемоний мистер, оправившись от шока, гулко возвестил. «Ее светлость — графиня темных песков!» Распахнулись двери в зал. Я шагнула вперед. Саму аудиенцию я запомнила, как сквозь туман. Обрывки фраз, мелькающие лица императора с тонкими пальцами, сжимающими жезл, старый советник с жидкой бородкой, что-то шепчущее ему на ухо, холодный блеск диадемы на голове первой придворной дамы. Мои ответы звучали автоматически. Губы сами формировали вежливые фразы, пока разум метался где-то далеко. Очнулась я в знакомой гостиной тёмных песков, где трепещали дрова в камине, а за окном уже сгущались сумерки. И странное дело, в соседнем кресле сидел Эдуард, его пальцы неторопливо гладили резной подлокотник. В глазах читалось мягкое сочувствие. Все закончилось?» Вырвалось у меня, прежде чем я успела обдумать вопрос. Щеки тут же вспыхнули, предательский румянец выдал мое смущение. Эдуард улыбнулся, и в уголках его глаз собрались лучики мелких морщинок. Да, уже можно выдохнуть с облегчением. Я провела ладонью по лицу, ощущая, как дрожат пальцы. Боюсь даже спросить, что я там такого наговорила. Ничего ужасного. Эдуард аккуратно налил мне чаю и стоящего на столе фарфорового сервиза. Аромат мяты и меда мягко заполнил пространство между нами. «Поверьте, ваша светлость, его величество был рад познакомиться с вами лично. Я взяла чашку, чувствуя, как тепло проникает в моё переволновавшееся тело». «Единственное», — продолжил Эдуард, поправляя складку своего камзола. Амулеты для уничтожения нежити вам доставят только через три дня, как и магов, способных с ними управляться. Он встретил мой взгляд. Это редкая и мощная вещь. Нужно время, чтобы выполнить вашу просьбу. За окном прокричала ворона, и я вздрогнула. Три дня. Крестьяне тем временем продолжали страдать. Но что поделать, придется ждать. Я отхлебнула чаю, чувствую, как постепенно возвращаюсь в себя. А Эдуард тем временем достал из внутреннего кармана маленькую шкатулку. «А пока», — сказал он, открывая ее, — «может, это немножко поднимет вам настроение?» Внутри на бархатной подушке лежал крошечный серебряный колокольчик. Точная копия тех, что висели на шеях у скотины в моих деревнях. Только этот был украшен руническими знаками. «Отгоняет нежить на расстоянии», — пояснил он, — «пока не такой мощный, как те амулеты, но на пару дней хватит». Я с благодарностью посмотрела на Эдуарда и взяла колокольчик. И он мягко звенел в моей ладони, словно смеясь над всеми сегодняшними тревогами.